Глава 39 девятая Исполненные решительности я зашагал к стене большой пещеры. Кирка есть, навык проходчика открыт, чего же более? Все вроде просто. Вырубай камни, досмотри, да что они из себя представляют. Гномы в камнях разбираются автоматически. Так что вопросительные знаки, повисающие возле любой хрени, сигнале, мол, нужен навык растения и водства, поварского искусства и прочие «не пойми, где взять лабуды», возникать не должны. А мудрости и разума, спасибо поднятому уровню и бафу силы Реала, должно хватить, чтобы получить массу информации. Светящийся потолок и зарево от него остался позади, и вскоре меня окутала пещерная полутьма, которая, впрочем, из-за расового пещерного зрения вполне позволяла рассмотреть поблескивающую стену. Мои ладони сжали рукоятку кирки, и я, звучно хэкнув, врезал острием по серой стене. Громко звякнуло, словно я ударил не по камню, а по железу, и тут же перед внутренним взглядом вспыхнула табличка. «Внимание! Вы действительно собираетесь сломать ребра горы?» «Чего?» — пробормотал я, опешив. «Какие еще нафиг ребра горы?» Система на мой недоуменный вопрос не ответила. Поэтому я, сфокусировав лазерный целеуказатель взгляда, присмотрелся к камню, который начал было долпить. Древний базальт. Основа горы, не подверженная природным катаклизмам. Создатель. Бог Гефест. Статус сущности дезактивирован. Входит в структуру комбинация построек древних. Использование возможно, но не рекомендуется. «И тут древние эти». В голове пронеслись объяснения Громодара о включении механизма фасадного положения, и я машинально сунул палец в выщербленную, оставленную моей. Что бы это ни значило, но, похоже, где попало, ломать камень не стоит. Теперь, раз по ребрам стучать нельзя, вопрос, где встает, тоже ребром. Надеюсь, карта подскажет и на рифму не нарвусь. Карта Подгорного открылась в один клик, и второй тычок указателем мыши по заданию Погост заставил ее подсветить небольшой угол территории, расположенный неподалеку. Подпись кладбища наложилась на подвеску красивым полукругом готических букв. «Ну, это я уже видел. Туда надо будет оттащить добытые погостовские каменюки. Вопрос, где их брать и как отличать от обычных?» Я вновь скользнул взглядом по стене, что плавно запрокидывалось и переходила в потолок пещеры. Отметил, что понизу языки этого самого древнего базальта словно стекают наплывами, прежде чем утонуть в светлом пыльном известняке, занимающем весь пол пещеры. Я вздохнул и проговорил. «Ладно, Резцов, потряс грушу, теперь головой думай. Где узнать, из чего делают могильные плиты, как не на кладбище?» «Ага. Ну а теперь бегом туда, товарищ прапорщик. Упражнения «Пресс» от силы Реала подарили мне баф ловкости, так что мои гноми ботинки бодро стучали о пыльный камень пола пещеры». И цифра плюс 17 единиц подмигивает, докладывая, что это еще не предел. Можно в любой момент вылезти из капсулы и еще посокращать мои скрытые слоем жира кубики. Под эти мысли я на ходу даже похлопал себя по животу. Формы у гнома, конечно, не аполлонские, но и кряжистая геракловская неплохо. Так и бугрится мощью, докладывая о внушительной силе и серьезном телосложении. В реале до этого мне, конечно, далеко. Впрочем, ловкости пока достаточно. Вылезу из капсулы только если придется поднять этот параметр для успешной проходки. Я бежал по пещере, внимательно озираясь, но где расположено гномье кладбище, понять не мог. Вроде все на виду, но если карта показывала, что я успешно к нему подхожу, то глаза так ничего и не замечают. Вдали маячат домики поселка, ярко освещенные щупальцами плесени, вольно раскинувшиеся на потолке. Мимо проплывают низенькие курганы из обломков старинных развалин, заросшие мхом. Повсюду торчат сталагмиты, Валяются глыбы, упавшие с потолка И все это добро покрыто сетью вездесущих трещин Через которые только успевай перепрыгивать Чуть зазеваешься, запросто можешь сломать ногу Я уже начал было присматриваться к курганам, предполагая подземный вход Успел даже представить себе вереницы склепов Однако все оказалось значительно проще Перевалив через очередной завал раскисших под капелью сталактитов Я очутился на краю глубокого котлована Внезапно открывшегося прямо под ногами То ли пещера владеет какой-то магией иллюзии, то ли рельеф так ловко скрадывал эту внушительную яму, не понял. Однако, оказавшись на краю, сразу увидел две лестницы из широких угловатых плит, ведущие вниз. Перил нет, но плиты словно воткнуты в стену провала и выглядят надежно. Дно котлована теряется в тени, но все же можно разобрать, что ступени заканчиваются примерно на 20-метровой глубине. Там видны смутные очертания чего-то похватившись я включил угловое зрение, и оно тут же в цвете показало мне все вертикальные и горизонтальные поверхности, подтвердив мое предположение. Постаравшись дистанцироваться от мрачной атмосферы места, я открыл карту с заданием и удовлетворенно хмыкнул. Прямо в центре котлована появилась окружность, подписанная «Кладбище Подгорного», а вокруг, прижимаясь к стенам провала, отрисовался пунктир, подмигивающий вопросами «Погост?». Я проворчал, сбегая по ступеням. Везде бы такие понятные были задания, без лишнего до да мысли то не знаю что. Тут вдруг под ногами у меня яростно взвыло, и, как показалось, прямо из-под земли выскочила жуткая всклокоченная фигура с торчащей сосульками длинной бородищей. Она полыхнула на меня синими горящими глазищами и протянула руку со скрюченными когтистыми пальцами. Я заорал, как резанный, и прыгнул спиной вперед, отмахиваясь в прыжке киркой. «Невесть, как очутившийся у меня в руках. Стена встретила меня в конце прыжка ударом, и затылок звучно приложился к камню». Фигура же потопталась и вновь надвинулась, вытягивая руку. Я же, не помня себя, от страха выдернул из-за пояса эльфийский кинжал и быстро крест-накрест взмахнул перед собой, автоматически вставая в боевую стойку. Рукоятка ножа всегда помогает прийти в себя, и через пару мгновений я чертыхнулся. Не выпадает кинжал-то, значит, агрессии нет. Да и красного агроника над косматым чудовищем не наблюдается. Я прислушался вновь завывшему существу и, наконец, разобрал подобие слов. «Приветствую, гном!» Оме. Фу, ты пропасть. Походу это чувырло тянет крючковатую конечность поздороваться. Я сглотнул и выдавил: "Привет и тебе, кто бы ты ни был. Меня Горн так-то зовут, если, значит, интересно". Косматый коротко кивнул и уже без потусторонних сторонних завываний представился. Коргнорир, хранитель кладбища, старейшина. Он провел растопыренными пальцами по бороде, и я с удивлением увидел, как вздыбленная растительность, торчащая из головы как от избытка электричества, улеглась. Да и потустороннее свечение вокруг него потускнело. Передо мной стоял кряжистый гном, похожий на Эйнштейна, лет на сто ушедшего в отшельники. Характерная прическа а-ля одуванчик и белая борода до колен. Я уважительно цокнул языком, вспомнив, что ее длина напрямую зависит от уровня. А тот продолжил. «Похоже, ты и есть тот самый юноша, которого древние избрали расширить мое кладбище». Я кивнул. «Ага, это я, тот самый, избранный, значит». Дед ехидно расхохотался, покачал головой. «Пути древних неисповедимы, шлют каких-то сосунков постоянно. Ну ладно, задавай уже свои вопросы». Старец сунул руки в карманы, которых, как я заметил, на его простой одежде нашиты несколько десятков. Просто рай для карманников. Хотя, судя по торчащему из одного крысиному хвосту, все-таки ад. Дед проследил за моим пристальным взглядом, небрежно затолкал хвост поглубже и деловито сказал. «Это чтоб дохлятиной пахнуть, а то ходят тут всякие. Избранные». Я поежился, но подробности у странного старца выпытывать не стал. Он, похоже, настроен не слишком дружелюбно. Уже через пару секунд моего молчания начал нервно постукивать ботинком по камню. Я сразу взял быка за рога. «Мне нужно принести сюда пять могильных плит, чтобы заработал местный погост. Какие нужно брать для них камни и, главное, где?» Дед кивнул одобрительно. «Нужен лабрадорит. Весом не меньше 200 килограммов!» Он окинул меня оценивающим взглядом и вновь кивнул. «Силы дотащить у тебя хватит!» Я покопался в памяти и спросил смущенно, «Эм, лабрадор, это же вроде собака такая, черная, большая». Дед выпучил глаза и переспросил недоуменно, «Собака? Какая еще собака?» Я вытянул ладонь с оттопыренным большим пальцем и пошевелил мизинцем, но озвучивать тупой ответ типа «Вот такая, аф, аф». Поостерегся. Уж больно этот Тейнштейн принял недовольный вид. Определенно, у этого хранителя кладбища с юмором напряженка. А тот поучительно сказал. «Лабрадорит, твердый черный камень. Ряда плагиоклассов. Характерен присутствием иризации». Видимо, увидев на моем лице недоумение, гном сжалился и пояснил. «Иризация — это как маленькие радуги внутри. Понял?» Я поспешно кивнул, тут же выпалив. «Да, чёрный камень, внутри радуги, двести килограмм, пять камней, всё понял, уважаемый». Смотритель кладбища пошевелил кустистыми бровями и продолжил. «Смотрю, ты проходку уже изучил, да ещё немножко поднял». Второго уровня хватит для начала. Путь твой лежит на третье кольцо шахт Подгорного. Там поспрашивай у нормальных горняков, где заложить штольню. Глыбы лабрадорита встречаются прямо в известняке. Когда Гефест создает рудник, они всегда слоем с известкой перемешиваются и висят одной длинной гирляндой. Угловое зрение тоже взял, смотрю. использую его в процессе, пособит. Тут гном прервался и всмотрелся мне в лоб, уже прищурившись. Покачал головой и с досадой добавил. «Эх, нет, пока не пособит. Развивать надо. Что за молодёжь пошла беспомощная? Даже те прыгуны в разлом, которые нормальную силу накачали, и час они выдерживают работы в забое. Скучать начинают увиливать, мол, стоят они гроши, работа тяжела. Тьфу! Запомни, Горн, гномы и камни едины, и не всё презренным златом меряется». «Что с того, что никому сейчас камень не нужен? Сейчас не нужен, завтра понадобится!» Я поспешно добавил, видя, что старец заводится. «Похоже, это завтра уже наступило. Барон Арнский собрался строить сторожевые башни, и скоро камень будет в цене». Гном прервал свою наливающуюся гневом обличающую речь и улыбнулся. «Ага, неужто поняли, что нормальные строения из «Извездки» лепить нельзя, особенно вокруг Лазадель?» «Малейшая дрожь земли, и все крепостишки посыплются. Вот помню лет восемьдесят назад». Я, видимо, как-то не так пошевелился, потому что старец тут же прервал речь. Он махнул рукой и добавил. «Ладно, то дела давно минувших лет. В общем, для сторожевых башен нужен гранит и только гранит». Я порылся в памяти и сказал. «Ага, этот Ропакиви, мы находили эту дайку там наверху». Взгляд старика потеплел, он пробормотал одобрительно. Ну не совсем ты безнадежен Может и впрямь самый подходящий юнош из всех местных Но тут ты не угадал Нужен обычный гранит, которого вокруг Лазадель полно Рапакиви хорош на облицовку На него отлично ложатся защитные заклятия И магии можно влить раза в полтора больше Да, еще он красивый, дает эстетические бонусы строения Впрочем, сторожевым башням они не обязательны Так что если нет магов земли Которые худо-бедно, но могут заклинать камень даже без магии рун «Использовать Рапакиви не имеет смысла». Пока старик говорил, я поспешно набивал Кассиде сообщение. «Девушка, кажется, нашелся знаток камня. Нежданно-негаданно. Смотритель кладбища. Сейчас насобираю инфы для твоего барона». Ответное сообщение пришло тут же. лёш я тебя люблю и даже местами обожаю». Я сдержал желание початиться с ней на предмет обожаемых мест и вновь вопросил у источника мудрости. «А из Лабрадорита башни можно строить?» Старик сначала кивнул, а потом отрицательно покачал головой и пояснил свои жесты. «Можно-то оно можно, вот только это всё равно, что делать столовые ложки из адаманта. Смысла нет. Прочность у лабрадорита такая же, как и у гранита. Но его не в пример меньше. По крайней мере, в окрестностях Лазадель. Чёрный плагиокласс хорошо вбирает силу мёртвых, что можно прекрасно использовать. Но для стрелковых башен... Хм...» Старик задумался, а я нетерпеливо уточнил. «Силу мёртвых — это для некромантов, что ли?» Старый гном от моих слов даже подпрыгнул. Очи вновь засияли свирепым синим огнем. Он возмущенно воскликнул. «Даже не упоминай при мне об этих мерзких упырях! Я всю жизнь их давлю, давил и буду давить!» Удивленный вспышкой и преображением гнома я ошарашенно покрутил головой, но тот тут же схватил меня за руку и потащил к видневшимся каменным прямоугольникам в центре провала. С первого взгляда плиты натыканы как попало, но на плане кладбища я увидел, что они расположены спиралями, разной степени закрученности и размера. Каргнорир простер широкую ладонь с длинными, загнутыми, как когти, ногтями и гордо сказал. «Вот, гномов никакие некроманты поднять не могут, если они, конечно, правильно похоронены. Кстати, не только гномов, только у других раз меняются комбинации. О них давно забыли наверху, да и некросы постарались, чтоб забыли. Впрочем, тебе этого не нужно знать. Дотронься до одного из надгробий любой ветки. Смелее!» Последнее слово стегнуло не хуже плети. Я поспешно шагнул к ближайшему столбу из белого мрамора, посредине которого высечен странный знак, похожий на обросшую щупальцами кирку, и коснулся его верха. Торгнарир Рода Торгвальда благословляет вас. Плюс 5 репутаций в Подгорном. Время действия 3 часа 59 минут 55 секунд. 54 секунды, 53 секунды. Внимание! Выполнено скрытое задание «Противник смерти». Награда. Возможность использования благословений кладбища Подгорного. Внимание! Кладбище Подгорного может активировать только одно благословение. Сменить можно в любой момент, но при включении нового прежнее дезактивируется. Спирали на плане интерфейса окрасились в разные цвета. Значки сопровождаются комментариями. Плюс пять защите от огня, плюс пять защите от рубящего оружия, плюс пять защите от стрел, плюс пять защите от магии воды, плюс пять защите от укусов паразитов. Я перевел взгляд на горделиво подбоченившегося гнома и с недоумением спросил... «Эммм, защита от укусов паразитов?» Гном горделивый вид потерял, увел взгляд в сторону и проворчал смущенно. «Ну, чем богаты Попадешь в болото с пиявками, еще вспомнишь!» Я пожал плечами и осторожно уточнил. «А что, у нас тут болото разве есть?» Но, увидев, как зло встопорщил волосы и вновь окутался синим туманом смотритель кладбища, поспешно добавил. «Хотя да, конечно, дареному коню в зубы не смотрят». И чтобы посиневший от гнева, судя по сведенным косматым бровям, смотритель не очень злился, его вновь подтолкнуть к учительству. «А защита от огня, почему без приставки магия, как защита от магии воды?» Гном еще немного попыхтел, но, кажется, разъяриться не успел, лишь ответил недовольно. «Потому что от огня просто. Жжет меньше обычный природный огонь. Магических-то много разных, всяких нагревающих заклятий. А вот от магии воды, значит, от любой. Ну ладно, ты, смотрю, слишком разговорился, а погост сам себя не построит». С последней фразой старик заложил руки за спину и начал нетерпеливо раскачиваться с пяток на носки. «Последний вопрос, уважаемый», — сказал я поспешно. «Надгробие у вас, как посмотрю сейчас, из разного камня. Так зачем этот лабрадорит-то? Для погоста нужен именно он!» Отрезал гном и однозначно показал на лестницу. И когда я послушно потопал на выход, многозначительно бросил в спину. «Сроками тебя не ограничили, но поспеши, ибо без погоста спадет военное положение!»